Сильный порыв ветра сдул с крыши, обледеневший снег, впившийся им в лица тысячу иголок. Протирая глаза, судья снова задал вопрос. «Как тебя зовут, малыш?» «Я зовусь Сяо Пао, ваша честь», — ответил он дрожащим голосом. «Сяо Пао, значит, маленькое сокровище», — сказал судья Ди. «Какое красивое имя! А где же твой отец?» «Я не знаю, ваша честь», — горестно вскрикнул мальчик.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 Только отца и матери там больше не было, а была только кровь по всему полу. Я поскользнулся, и я...» Он разразился рыданиями, которые сотрясли его узкую спину. Судья прижал мальчика к себе, прикрыв полой шубы. Дальше они скакали молча. Когда судья Ди увидел впереди неясные очертания больших ворот храма Конфуция, он спешился. Опустив на землю и мальчика, он сказал старшине...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 услышали ли его трое в дверях. На самом деле это не имело никакого значения. Послесловие. Судья Ди — личность историческая, его полное имя Ди Дзе, и жил он с 630 по 700 год от Рождества Христова. В конце карьеры он стал государственным министром и своими мудрыми советами оказывал благотворное влияние на внутреннюю и внешнюю политику правящей династии Тан. Впрочем, в памяти народа Китая судья Ди остался в основном как непревзойденный сыщик, расследовавший преступления в бытность свою окружным наместником. И сегодня среди китайцев его имя столь же популярно, как у нас имя Шерлока Холмса. Хотя истории, рассказанные в этой книге, целиком выдуманы, автор использовал некоторые сведения из старых китайских книг, посвященных преступлениям и особенно из руководства по юриспруденции и криминалистике XIII века, опубликованного автором в английском переводе. Заключительный фрагмент убийства среди лотосов подсказан судебными делами 33а и Б. взятыми из этой книги, о взвешивании саркофагов, описанные в царственных гробах, примечанием к судебному делу 35-б. Узор часов курильницы, использованный в пяти благоприятных облаках, автор скопировал из коллекции подобных рисунков, опубликованной в 1878 году. Замечу, что в Китае фамилия предшествует личному имени. Еще нужно сказать, что во времена судьи Ди китайцы не носили косичек. Этот обычай был навязан в 1644 году манжурскими завоевателями. Мужчины носили длинные волосы и завязывали их пучком на макушке. Шапок не снимали ни на улице, ни дома. Они не курили. Табак и опиум появились в Китае много столетий спустя. Роберт Вангулик, Токио. 1967 год. Конец книги. Читала Ирина Воробьева.